Глава 19. «Ваша дочка хочет мишку», — уточнила Авдотья Николаевна. «Киса не знает про игрушки», — сказала я чистую правду. «Даже не подозревает об их существовании». «Сюрприз!» «Надеюсь, ей понравится», — улыбнулась Семенова. «Сейчас покажу альбом с фото, затем выберите материал». Некоторое время я рассматривала снимки, Потом решила потихоньку подобраться к нужной теме. «Наверное, вас мама научила шить?» «Нет», — вздохнула Авдотья. «Не помню ее совсем. Они с папой погибли в авиакатастрофе, и я могла тогда тоже умереть. Родители собрались в Крым. Меня, естественно, с собой хотели взять. Но я в ночь перед отлетом заболела свинкой. В яслях заразилась. Мне два года тогда было». У мамы была подруга, Лариса Георгиевна Гальперина. Она уговорила моих родителей оставить ей меня. И вот что получилось. Она меня взяла под опеку. Лет до 12 я считала ее своей родной тетей. Потом узнала правду. Лариса была мастером-кукольником. Игрушки делала на заказ. В те годы красивых плюшек и ляли у нас не производили. А за теми, которые привозили из ГДР... Такие очереди стояли? ГДР — Германская демократическая республика, образована 7 октября 1949 года на территории, где стояли советские войска. Другая часть Германии, занятая союзниками, стала называться ФРГ. 3 октября 1990 года ГДР и ФРГ объединились. Германия вновь стала единой. У Ларисы не было недостатка в заказах. Она меня обучила ремеслу, квартиру родителей втихую сдавала. Уж не знаю, как ухитрилась меня к себе прописать. Говорила, моя задача, чтобы у тебя было два жилья. Родительское и то, которое после меня останется. Понятия не имею, каким образом она дело провернула. Но в конце 90-х я стала собственницей жилья мамы и папы, а прописано у Ларисы. Обитаю по-прежнему там, где прошли мои детства, отрочество и юность. А родительские хоромы приносят доход. Выбрали, что хотите. Я показала на розового мишку. Можно этого? Конечно, кивнула Авдотья. Я начала осторожно врать. У моей мамы были близкие друзья. Петр Павлович и Варвара Егоровна Гончаровы. Когда сегодня подошла к вашему дому, чуть не заплакала. Такие воспоминания нахлынули. Я порой сюда приходила к Гончаровым. Интересное совпадение, кивнула Авдотья. У них была дочь. Да-да-да, затараторила я. Ирочка. Ирочка, хмыкнула Авдотья. Да уж. Гончаровы были очень богатыми людьми, жили под нами. Авдотья показала пальцем в пол. К сожалению, деньги не помогли Варваре Егоровне. Она была очень доброй, хорошей женщиной, любила детей, прекрасно относилась к соседям, ее все уважали. И вдруг за одно лето Гончарова диаметрально изменилась. Раньше она никогда не выясняла отношения ни с кем из обитателей подъезда. Когда семья в мае уезжала, как всегда, на лето на дачу, Варвара была веселой, позитивной, Вернулись они не в конце августа, а в середине осени. И Гончарова начала к нам каждый вечер заглядывать с желанием поскандалить. Она звонила в дверь, как по расписанию, в 9 вечера. Как раз начиналась программа «Время». Лариса всегда ее смотрела. Только диктор на экране появится... «Дзинь! Здрасте! Варвара на лестнице!» Она не здоровалась, злобно говорила... «Прекратите курить, я задыхаюсь». А тогда за сигареты никого не наказывали. Дымили в кафе, ресторанах, на остановках. Во всех офисах были курилки. В домах, на лестничных клетках, на подоконниках стояли жестяные банки из-под индийского растворимого кофе. Их набивали окурками, а как наполнится, выбрасывали. «А уж у себя дома! Делай, что хочешь!» Никому в голову не придет замечание соседям делать. А Варвара, ну, каждый вечер с претензией. Один раз Лариса не выдержала. В лицо ей заявила. «Не знаю, что с вами произошло, почему из нормального человека превратились в цепную собаку. Хватит к нам шляться, надоели!» И дверь захлопнула. Минут через пять звонок Лариса мне. «Заинька, посмотри в глазок. Если опять эта баба приперлась, дверь не открывай». Но к нам пожаловал гончаров. Лариса его встретила фразой. Петр Павлович, а вам чем пахнет? Сигаретами или, может, селедкой? Мужчина начал извиняться. У Варвары началась тяжелая, неизлечимая болезнь. Извините ее, пожалуйста. Просто не реагируйте на приход моей жены. Позвонит и уйдет. Как бы не так. На следующий день тетка нажала на звонок и не отпускала до тех пор, пока у Ларисы не лопнуло терпение. Гончарова увидела, что дверь распахнулась, заорала. «Тебя посадят, ты дом подожгла, и за всех щелей дымом несет» и в драку. В прямом смысле слова кулаками начала размахивать. Мы ее вытолкнули к лифту, дух перевели. «Я тетя Ларе сказала». Давай переберемся в мою квартиру. Недалеко соседний дом. Она голову опустила. Там жильцы. Наутро к нам милиционер пришел. Прогудел, на вас жалоба поступила. Разводите дома на полу костер. Весь подъезд задымили. А еще занимаетесь нелегальным пошивом вещей на продажу. Постоянно машинки стучат. Открыли подпольный цех. Лариса мужика по всем комнатам провела, вопросы задала. «Где швейные машинки? Столы для раскройки? Манекены? Следы горения?» Мужик в затылке почесал, ушел. Авдотья закрыла альбом. Гончаровы были хорошими людьми, да и с ума сойти может каждый. «Но если у тебя дома личный псих сидит, держи его на привязи. Когда Варвара умерла, Ее тихо упокоили, без всяких происшествий. Гроб подвезли к дому, соседи вышли попрощаться. Такая тогда традиция была. Покойный должен в последний раз увидеть родную обитель. Все чин-чинарем. Ни малейших эксцессов не произошло. А вот когда у подъезда оказалась домовина с Петром Павловичем, я чуть в обморок не упала. Мне совсем не хотелось видеть покойника но спустилась, увидела людей, все наши. Стоим, молчим, потом похоронные други укатили. Я к двери подъезда, а меня словно в спину ударили. Оборачиваюсь. На другой стороне переулка стоят Ирина и Варвара Егоровна, и по виду лет ей чуть меньше, чем Ире. Я аж вспотела, начала глаза тереть, потом руки опустились, а Ира уже рядом. «Понимаете мое состояние?» — расспросила у нее. «А мама твоя где?» Ирина попятилась. «Так она умерла?» «Показалось, что сейчас увидела Варвару Егоровну», — призналась я. Гончарова улыбнулась. «Хотелось бы, но нет. Мамочка на кладбище». Около меня стояла какая-то женщина, мимо шла и притормозила посмотреть. Правда, на маму мою похоже, прямо как близнец, но моложе намного».